Формула вдохновения О поэме Томаса Стернза Эллиота «Бесплодная земля» В поэтическом клубе Долгое время я пребывал в уверенности, что настоящая современная поэзия – развлечение сугубо элитарное, что ее сочиняют исключительно интеллектуалы и театр а читают главным образом преподаватели и студенты философских факультетов. Да и то не все подряд, а самые продвинутые. Я часто ходил на вечера наших интеллектуальных поэтов. Сидел, слушал, как кто-нибудь из них подолгу верлибрами пересказывает очередной недавно переведенный семинар Жака Лакана или жонглирует экзотическими размерами, прочитав о них в книге Михаила Гаспарова, После каждого чтения всякий раз имела место дискуссия и выступавшие почему-то, как правило, ругали Пушкина и Пастернака, а Мандельштама и Вагенова, наоборот, хвалили. Себя все эти люди гордо именовали представителями так называемого «бронзового века» русской поэзии. Еще у них была премия «Премия». которые они друг дружке выдавали за новаторство и интеллектуальный поиск. Ходить на её вручения было тоже интересно и поучительно. Но потом мне почему-то всё это надоело, а привычка слушать поэзию осталась. И вот я решил изменить своим прежним вкусом и посетить вечер, так сказать, обычных поэтов. не верлибристов, тех, кто еще по старой памяти рифмует стихи и соблюдает традиционные размеры. И тут выяснилось, что это целый мир. Да какой там мир? Вселенная, состоящая из множества галактик. Куда там десяти верлибристам? Оказалось, здесь есть все, чего душа пожелает. Ходи туда хоть каждый день. И клубы, и целые театры поэтов. И конкурсы, и премии, и даже квартирники, для тех, у кого с клубами и театрами что-то не заладилось. В интернете я отыскал статистику. Оказалось, что в одном только Петербурге более 7 тысяч человек называют себя поэтами. Да у нас, наверное, водопроводчиков и того меньше. Тут уж впору говорить о настоящем, серьезном поэтическом ренессансе. В общем, я собрался с духом и пошёл в один такой поэтический клуб. Интерьер мне сразу понравился. Голые, разрисованные стены. Зал небольшим квадратом, сбоку барная стойка, посредине одна за другой длинные деревянные лавки. В дореформированной России на таких лавках пароли крепостных слуг. А теперь тут народ с пивом. Надо полагать, поэтическая молодёжь. Под ногами грязно, наплёвана шкурками семечек. Зато есть сцена с микрофоном и профессиональным освещением. Ну вот вечер начался. На сцену выбежал двадцатилетний поэт женского пола в брючках, в пиджачке и начал читать стихи про любовь, с жаром и страстью. У меня, как только всё началось, Сразу возникло ощущение, что я такие стихи где-то уже слышал или читал. Напомнила то ли молодого Асеева, то ли позднего Тихонова, я не разобрался. Дочитав и отдышавшись, поэтесса ответила на вопросы. В частности, сказала, что почти ничего в детстве не читала, никаких книг там или стихов. А тут год назад вдруг раз и пропёрла. Так она прямо и выразилась. «Везет же некоторым», — подумалось мне. А вот Хемингуэй подолгу сидел и мучился, часами ничего из себя выжать не мог. Поэтесса еще сообщила, что пишет всегда прямо от себя, из души. Молодежь встретила эту новость бурными аплодисментами. Вышел другой поэт, уже мужского пола, но стихи читал такие же. На вопрос из зала, от себя ли он пишет или кому-нибудь подражает, Гордо сказал, что от себя и по вдохновению. Потом вышел третий, четвёртый, пятый, и каждый говорил, что сочиняет от себя и работает в своей индивидуальной манере. Слушать это было странно, потому что возникало совсем другое ощущение. будто стихи всем этим поэтам пишет кто-то один